Глава пятая. И что он сказал потом? Шепотом спросила леди Хелен Уинтерборн, перегнувшись к ней через чайный столик. Ее серые-голубые глаза стали круглыми, как серебряные флорины. А что ты сказала? Не помню, призналась Гаррет, удивляясь тому, что ее лицо продолжает пылать, хотя прошло уже три дня. У меня мозги превратились в кашу. Это было так неожиданно. Ты никогда не видела мужчину в таком состоянии?» Хелен проявила деликатность. Гаррет с усмешкой взглянула на нее. «Я бывшая сиделка плюс доктор. Уверяю тебя...» Я столько раз видела эрекцию, что дала бы фору какой-нибудь мадам в борделе, но ни разу это не имело никакого отношения ко мне». Чтобы скрыть улыбку, Хелен уткнулась в полотняную салфетку. По заведенному обычаю они раз в неделю встречались за Лэнчем в заново отделанной чайной в универмаге Уинтерборна. Это было просторное помещение с высокими потолками и мозаичными стенами, которое служило хорошим укрытием от дневной жары и уличной суеты. Многочисленные посетители группками сидели за круглыми столиками. В каждом углу чайной были устроены альковы, отделенные от общего зала, где можно было поговорить в приватной обстановке. Хелен, жене Уинтерборна, конечно, всегда находилось местечко в одном из таких альков. Гаррет подружилась с Хелен практически сразу, после того, как ее наняли доктором для сотрудников универмага. Она очень быстро сообразила, что Хелен не только добра, чувствительна и преданна, но и умеет держать рот на замке, а значит, ей можно доверять. У них было много общего, включая стремление помогать людям, которым не повезло в жизни. За последний год Хелен стала патронессой нескольких благотворительных обществ, опекавших женщин и детей, и активно работала над реформой этой сферы деятельности. На днях Хелен настояла на том, что Гаррет должна принимать участие в ужинах по сбору средств на благотворительность и в частных концертах, которые она устраивала вместе с мужем. «Ты не можешь все время работать», — сказала Хелен мягко, но решительно. «Иногда нужно выходить в свет». «Общения мне и так хватает», — воспротивилась Гаррет. «В клинике — да». Но я имею в виду светские мероприятия, на которые нужно приходить в красивом платье, чтобы просто поболтать и, возможно, даже потанцевать. «Ты же не собираешься стать моей свахой? Или я не права?» — подозрительно спросила Гаррет. Хелен посмотрела на нее укоризненно. «Нет ничего ужасного в том, чтобы завязать знакомство с кем-то из холостых джентльменов. Ты ведь не настроена против замужества. «Совсем нет. Только я не могу представить, кто сможет выдержать мой образ жизни. Это ведь должен быть кто-то не из тех, кто считает, будто совместная жизнь должна вертеться вокруг его желаний или ожидает, что я стану женой в традиционном смысле». «Не уверена, что такой мужчина существует», — пожав плечами, Гаррет криво усмехнулась. «Меня совершенно не волнует, что я, как говорится, уже отложена на полку. Оказалось, что на этой полке очень даже неплохо». «Если даже такой человек где-то ходит, — не сдавалась Хелен, — ты его вряд ли встретишь, все время сидя дома. Ты должна прийти к нам на ужин, а это означает, что тебе понадобится новое вечернее платье». «У меня уже есть такое платье», — Гарретт вспомнила о своем наряде из сапфировой парчи, который был шит несколько лет назад, но в носке оказался прочным, как железо. «Я видела твое платье, и оно, конечно, очень миленькое», — заметила Хелен, дав платью убийственную характеристику одним словом. «Но нужно что-то более изысканное». В нашем возрасте дамы не носят вечерние туалеты, закрытые под горло. Это для юных девиц или вдов в трауре. Понимая, что знание веяний моды — не ее сильная сторона, Гаррет согласилась после чая нанести визит миссис Олбани, портнихе, которая работала при универмаге. Немного помолчав, Хелен вздохнула. «Бедный мистер Рэнсом! Для мужчины это должно быть чудовищно неловко, когда его застают в таком состоянии. Вне всякого сомнения, Гаррет как раз принялась за миниатюрный сэндвич, состоявший из двух тонких ломтиков французской булочки с листом салата и слоем сливочного сыра между ними. Хотя Рэнсом совсем не выглядел смущенным. Приятное ощущение, как от щекотки, вновь наполнило Гаррет, когда она вспомнила, какими глазами он смотрел на нее. Это был взгляд голодного тигра, полного желания и говорящих инстинктов. Если это так, тогда каких трудов ему стоило держаться от нее на расстоянии? — Как закончилось занятие? — спросила Хелен когда мы переоделись рэнсом встретил меня на улице а потом нанял кэп прощаясь он поблагодарил за проведенное вместе время и сказал что ему очень жаль от того что мы больше не увидимся не помню что я сказала в ответ помню только что протянула ему руку чтобы обменяться рукопожатиями а он он что щеки гард порозовели он Поцеловал ее. Наконец выдавила она, вспоминая, как его темноволосая голова склонилась к ее руке в перчатке. Это было последнее, чего я от него ожидала. Огромный синеглазый головорез поступает так по-джентльменски. Особенно после того, как мы в течение двух часов хватали и валяли друг друга по всему фехтовальному залу. Его жест был исполнен такой нежности, что она застыла, не в силах произнести ни слова. Даже сейчас от одного воспоминания об этом на нее накатывала волна удовольствия и тепла. Это было какое-то сумасшествие. Ни с кем из пациентов, которых она обследовала, лечила и оперировала, у нее никогда не возникало подобного ощущения близости, как в тот момент, когда Ренсом прикоснулся губами к ее перчатке. «Я не могу перестать думать об этом», — продолжила Гаррет. «Мне не дает покоя мысль, что было бы, если бы...» Не в силах произнести этого вслух, она принялась вертеть в руках крошечную ложечку для щербета. «Не хочется увидеться с ним снова», — наконец призналась она. «О, дорогая!» — тихо воскликнула Хелен. «Я не знаю, как его найти». Гаррет искоса посмотрела на подругу. Но твой муж знает. Хелен явно испытывала неудобства. И «Если мистер Рэнсом сказал, что не может встречаться с тобой, мне кажется, стоит уважать его решение». «Он может навестить меня тайным образом, если захочет», — раздраженно заметила Гард. «Этот человек скрытно перемещается по Лондону, как бродячий кот». И «Если он будет встречаться с тобой тайно, Куда это заведет, вернее, куда ты заведешь эту ситуацию? Понятия не имею. Отложив ложечку, Гаррет взяла в руки вилку, поддела клубничину, а затем ножом раскрошила ее на мелкие кусочки. Рэнсом, конечно, неподходящая для меня компания, и я должна выкинуть его из головы. Да, так будет лучше. Осторожно заметила Хелен. «За исключением одного. Я не могу этого сделать». Отодвинув приборы в сторону, Гард тихо сказала. «Я никогда не руководствовалась нежелательными мыслями или чувствами и всегда была в состоянии отставить их в сторону. Что со мной происходит?» Хелен погладила своей прохладной белой рукой ее стиснутый кулак. «Ты слишком много работаешь и не даешь себе отдыха. И тут вдруг, откуда ни возьмись, таинственный красавец, который защищает тебя от преступников». «Это раздражает больше всего», — прервала ее Гаррет. «Я могла бы и сама справиться, если бы он не вмешался». Хелен усмехнулась. «Думаю, ты себе немного льстишь». «Возможно», — буркнула Гаррет с преувеличенным вниманием, исследуя блюдо с сэндвичами. «Вообще так странно, что он оказался таким лихим, сплошь наглость и мускулы. Только тебе могу признаться, что когда я услышала его ирландское наречие, то чуть не начала хлопать глазами и глупо улыбаться, как какая-нибудь инженю из второсортного театрика». Хелен мягко рассмеялась. Есть что-то очаровательное в мужчинах с акцентом, правда ведь? Я знаю, это считается недостатком, но для меня в этом есть что-то поэтическое. В наши дни говорить с ирландским акцентом «Кратчайший путь к тому, чтобы перед твоим носом захлопнули все двери», — мрачно сказала Гарретт. «Нет сомнения, что именно поэтому мистер Рэнсом постарался избавиться от него». В течение последних десяти лет политическая деятельность тех, кто считал, что Ирландия имеет все права управляться самостоятельно, создала атмосферу растущей нетерпимости. Повсюду распространялись слухи о тайных заговорах, так что было трудно отделить предрассудки от реальных причин, в особенности сейчас, после недавней активизации террористов, включая последнее неудачное покушение на жизнь принца Уэльского. «Такой человек не пользуется уважением, не имеет хорошей работы», — продолжала Гарретт. К тому же он коварен, склонен к насилию и явно похотлив, как хорек. Я не могу испытывать к нему влечение. «Влечение не возникает по выбору», — задумчиво произнесла Хелен. «Это проявление магнетизма, действия непреодолимой силы». «Я не собираюсь становиться заложницей невидимых сил», — Хелен с сочувствием улыбнулась ей. Когда Пандору ранили во время уличного нападения, ты сказала, что от шока пострадала вся ее нервная система. Так вот, мистер Рэнсом стал для твоей нервной системы таким же шоком. Помимо всего прочего, мне кажется, он заставил тебя понять, что ты одинока. Гаррет, которая всегда гордилась своей самодостаточностью, возмущенно взглянула на подругу. «Это невозможно. Как я могу быть одинокой, если у меня есть ты, есть другие подруги, мой отец, доктор Хевлок, мои больные?» «Я имела в виду другое одиночество». Гаррет нахмурилась. «Я не какая-нибудь простушка, у которой голова набита сахарной ватой. Смею надеяться, что отношусь к более возвышенным особам». Даже возвышенная особа может высоко оценить пару... Как ты их назвала? четырехглавые мышцы? Трудно было не уловить легкую насмешку в словах Хелен, пусть и сказанных рассудительным тоном. Не зная, что сказать, Гаррет решила скрыться за простым делом. Налила себе чашку чая. А тут еще официант принес две креманки с лимонным щербетом. Хелен дождалась, когда он отойдет от стола, и продолжила: «Да слушай меня, прежде чем начнешь возражать. Не очень хочется представить тебя моему кузену Уэсту. Он пробудет в городе две недели. Прошлый раз, когда он приезжал навестить Пандору, тебе не удалось встретиться с ним. Мы устроим ужин в Рэйвенал-хаусе как-нибудь на днях. Нет.» «Умоляю тебя, Хелен, не втягивай меня или своего кузена в эти бессмысленные мучения». «Уэст очень хорош собой», — упорно продолжала Хелен, — «темноволосый, синеглазый и обаятельный. Я не сомневаюсь, вы понравитесь друг другу. После нескольких минут в его компании ты и думать забудешь о мистере Ренсоме». Даже если, по чечайни, мы с мистером Рейвенеллом понравимся друг другу, в итоге это ничего не даст. Я не могу жить за городом, на природе. Подцепив ложечкой щербет, Гаррет позволила замороженной кисло-сладкой субстанции растечься на языке. Помимо всего прочего, я боюсь коров. Из-за их размеров, — сочувствием осведомилась Хелен, — нет, из-за того, как они смотрят. Такое впечатление, что они что-то замышляют. Хелен хмыкнула. «Обещаю, если ты когда-нибудь посетишь усадьбу Эверсби, всех коров-заговорщиц уберут с глаз долой. А уж если тебя так беспокоит жизнь за городом, то Уэст может захотеть вернуться в Лондон. У него много интересов и талантов. О, скажи наконец, что познакомишься с ним». «Я над этим подумаю», — неохотно произнесла Гаррет. «Спасибо. У меня сразу отлегло от сердца, потому что я боюсь...» В голосе подруги появились серьезные нотки, что существует весьма веская причина, почему мистер Ренсом решил держаться подальше от тебя. Гаррет с тревогой взглянула на нее. «Какая?» Нахмурившись, Хелен помолчала, словно борясь с собой, а потом продолжила. У меня есть кое-какая информация насчет мистера Ренсома. Я не вправе говорить обо всем, но есть определенные вещи, которые ты должна знать. Смирившись, Гаррет терпеливо ждала, пока Хелен оглядится по сторонам и убедится, что никто не приближается к Олькову. Это имеет отношение к инциденту в ратуше в прошлом месяце. Тихо заговорила она. «Ты помнишь, что Пандора вместе с лордом Сент-Винсентом присутствовали на том приеме? Гард кивнула. Она слышала от самой Пандоры о том, как благодаря плохо подогнанной доске были обнаружены бомбы, спрятанные под полом. К счастью, охваченная паникой толпа покинула здание за несколько минут, а детонаторы были обезврежены до того, как их смогли привести в действие. В связи с этим заговором не было произведено никаких арестов, но вину возложили на небольшую группу радикальных ирландских националистов. «В тот вечер скончался один из приглашенных на прием», — продолжала Хелен. «Замминистра внутренних дел мистер Нэш Прескотт». Гаррет кивнула. «Судя по отчету, опубликованному в «Таймс», у него было слабое сердце». А когда объявили тревогу и возникла суета, сердце не выдержало. Он перенес сердечный приступ, который закончился фатально. «Это официальная версия», — заметила Хелен. Лорд Сент-Винсент рассказал мистеру Уинтерборну в частном порядке, что мистер Прескотт заранее знал о заложенной бомбе. И никто иной, как мистер Рэнсом, обнаружил тело мистера Прескотта в парке недалеко от ратуши. Хелен помолчала после того, как устроил погоню за ним. «Рэнсом гнался за ним с самого приема?» Гаррет пристально посмотрела на подругу. «Поверь мне, во время сердечного приступа никто и никуда бежать не может». «Вот именно». Хелен немного поколебалась. «Никто не может сказать ничего определенного о причине смерти мистера Прескота, но, возможно, что мистер Рэнсом...» Ее голос стих. Подозрения были слишком ужасны, чтобы говорить о них вслух. «Зачем ему это понадобилось?» — спросила Гаррет после долгого молчания. «Ты думаешь, он мог выступать на стороне злоумышленников?» Никто не знает, на чьей он стороне. Но Рэнсом не тот человек, с которым тебе нужно общаться. Хелен с беспокойством и нежностью посмотрела на нее. У моего мужа есть присказка насчет рискованных действий. Господь, это хорошо, только не затевай танцев в маленькой лачонке. Облако уныния, которое накрыло город после информации Хелен, не рассеялось и на следующий день. А тут еще отец помахал перед ее носом свежим номером по газет и особо многозначительно спросил. «Что будешь с этим делать, дочка?» Нахмурившись, Гаррет взяла у него газету и быстро пробежала заметку глазами. Вечером во вторник тюрьма предварительного заключения в суде «Кингс-Кросс» подверглась нападению. Проникший внутрь злоумышленник, личность которого не смогли установить, атаковал камеру, в которой находились трое заключенных. Жертвами стали солдаты Ее Величества 9 Пехотного полка, которым предъявлено обвинение в нападении на Леди, чью личность публично не идентифицируют. Злоумышленник скрылся до того, как были приняты меры к его задержанию. Все трое солдат будут оставаться в заключении без права выхода под залог до их появления в суде. Любой, кто представит старшему констеблю Кроссу информацию, которая приведет к задержанию неизвестного преступника, получит, по словам полицейского, вознаграждение в 10 фунтов. Пытаясь совладать с разразившимся внутри хаосом, Гаррет вернула газету отцу. О, Господи! Как Рэнсом мог напасть на трех человек, находящихся в тюрьме? Нет никаких доказательств. «Что это дело рук Ренсома?» — отрезала она. «Только люди Дженкина могут войти и выйти из тщательно охраняемой тюрьмы и так, что их не схватят». Гард с трудом заставила себя посмотреть отцу в глаза. За последнее время он сильно похудел, кожа на когда-то пухлых щеках обвисла, под глазами появились мешки, а вид у него был такой тихий и усталый, что слезы подступали к глазам. «Мистер Рэнсом не переносит никакого насилия над женщиной», — сказала она. «Это, конечно, не извиняет его». «Ты не придала значения тому, что случилось в тот вечер», — сказал отец, внимательно глядя на нее. «Ты говорила, что солдаты только оскорбили тебя. Но ведь все обстояло намного хуже, не так ли?» «Да, папа». Тогда эти шакалы заслужили то, что сделал с ними Ренсом, что бы он там ни сделал. Может, он и хладнокровный убийца, чья душа будет гореть в аду, но я благодарен ему. Я и сам отделал бы этих мерзавцев, если бы только у меня были силы. «Я не одобрила бы этого, как не одобряю его действия», заявила Гаррет, складывая руки на груди. Член комитета бдительности ничем не лучше головореза. «Собираешься ему сказать об этом?» Ее губы скривились в усмешке. «Собираешься добиться от меня чистосердечного признания, папочка? У меня нет намерений вновь увидеться с мистером Ренсомом». Фыркнув, отец продолжил чтение газеты. Сквозь шелест переворачиваемых страниц донесся его голос. То, что ты не можешь посмотреть человеку прямо в глаза, когда лжешь, совсем не означает, что ты одурачила его. Несколько следующих дней принесли с собой только нескончаемое раздражение и кучу тяжелой работы. Гаррет приняла роды у жены, заведующего одним из отделов вправила ключицу, продемонстрировала приемы малой хирургии, удалив неопасную опухоль, и все это делала безразлично и рассеяно. Даже интересный случай ревматической фузии коленного сустава не смог поднять ей настроение. В первый раз за всю жизнь у Гарот необъяснимым образом стало исчезать ее восторженное отношение к работе, которое всегда давала цель и приносило удовлетворение. Ей пока удавалось избегать ужина с ссылаясь на усталость после круглосуточного бодрствования у постели больного. Но было понятно, что скоро последует очередное приглашение, и его придется принять. Во вторник к вечеру, когда Гарат собирала свой саквояж, готовясь к еженедельному визиту в работный дом, к ней пожаловал ее напарник по работе в клинике. Хоть доктор Уильям Хевлок и не делал секреты из того, что выступал против решения Уинтерборна принять на работу врача-женщину. Очень скоро стал ее наставником и верным другом. Мужчина средних лет с характерной копной седых волос и с крупной львиной головой. Именно так, по мнению пациентов, и должен выглядеть настоящий врач. Он обладал потрясающим практическим опытом и авторитетным мнением, и Гаррет многому у него научилась. К его чести Хевлок, несмотря на грубые манеры, был человеком честным и открытым. Вначале он противодействовал Гарретт, но затем стал относиться к ее хирургической подготовке в Сорбоне скорее с интересом, чем с подозрением, и даже принял ее методы антисептики, которым она научилась у сэра Джозефа Листера. Как результат, пациенты клиники на Корк-стрит показывали более высокий уровень выздоровления после операции, чем в других клиниках. Доктор Хевлок появился в дверях подсобки с двумя мензурками в руках, наполненными золотистой жидкостью, и объявил, протягивая одну гарет. «Я принес тебе порцию укрепляющего тоника». Приподняв брови, она подозрительно понюхала содержимое, потом через силу улыбнулась. «Виски. Не просто виски. Это дьюарс». Он внимательно посмотрел на нее и провозгласил: "С днем рождения". У Гары так круглились глаза от удивления. Даже ее отец не помнил, а здесь она вообще никому не говорила. Откуда вы узнали? Дата стояла на твоем заявлении о приеме на работу. Так как моя жена занимается личными делами, она знает дни рождения всех сотрудников и не забывает о них. Они чокнулись и выпили. Виски было крепким и одновременно мягким. Во рту у Гаррет остался привкус солода, меда и свежескошенного сена. На секунду, закрыв глаза, она ощутила, как жидкий огонь стекает вниз по пищеводу. «Роскошно!» — проговорила она. «И какое удовольствие! Спасибо вам, доктор Хевлок!» «У меня есть еще один тост!» «Некве сэмбер аркум тендит Аполло». Они выпили снова. «А что это значит?» — поинтересовалась Гаррет. «Даже Аполлон не всегда натягивает свой лук». Хевлок добродушно посмотрел на нее. «В последнее время ты постоянно в кислом настроении. Я не знаю конкретно, в чем проблема, но у меня есть предположение. Ты преданный своему делу доктор». Несешь на своих плечах массу обязанностей и делаешь это так умело и квалифицированно, что все мы забываем о главном. Ты еще очень молода. Это в 28-то? Уныло спросила Гаррет и сделала еще один глоток из мензурки. Всего лишь маленькая девочка в лесной чаще, сказал он. И, как у всех молодых, у тебя наблюдается тенденция бунтовать против строгого надсмотрщика». «Никогда так о вас не думала», — запротестовала она. Хэвла криво усмехнулся. «Я как раз не строгий надсмотрщик, доктор, а вот вы — да». «Дело в том, что восстанавливаться — естественная необходимость, а твой стиль работы превращает тебя в зануду, и ты останешься занудой до тех пор, пока не найдешь приятное занятие за пределами нашей клиники». Гарретт нахмурилась. «У меня нет интересов за пределами нашей клиники». «Если бы ты была мужчиной...» «Я посоветовал бы тебе провести ночь в самом лучшем публичном доме, который был бы тебе по карману. Однако у меня нет никаких идей, что посоветовать молодой женщине в такой ситуации. Просмотри список хобби и выбери себе что-нибудь. Заведи любовную интрижку. Отправляйся на праздник в какое-нибудь место, где еще ни разу не была». Закашлившись от глотка виски и прослезившись, Гаррет удивленно посмотрела на него и хрипло уточнила. «Вы только что посоветовали мне завести любовную интрижку?» Хевлок расхохотался. «Мне удалось тебя удивить, да? Все не так плохо, как ты сейчас подумала, и не надо таращиться на меня, как монахиня, страдающая по носам». Ты ведь доктор и прекрасно понимаешь, что сексуальный акт может быть совершенно не связан с деторождением и тем более с проституцией. Ты пашешь как мужчина, получаешь такие же деньги и можешь точно так же развлекаться, если действовать с достаточной осмотрительностью». Ей пришлось опустошить Мензурку, прежде чем она нашлась, что ответить. Оставив в стороне моральные принципы, Могу сказать, что риск не стоит того. Если мужчину поймают на интрижке, его карьера не пострадает, а от моей ничего не останется. Тогда выходи замуж. Любовь — это не то, что можно позволить себе прохлопать, доктор Гибсон. Как ты думаешь, почему я, вполне удовлетворенный собой вдовец, строил из себя дурака, ухаживая за миссис Фернсби, пока она не согласилась стать моей женой? Удобство? — предположила Гаррет. О, Господи, нет, конечно. Нет никакого удобства в том, чтобы соединить свою жизнь с другим человеком. Брак — это как бег в мешках. Вы можете исхитриться, подпрыгивать вместе, чтобы пересечь финишную черту, но без мешка это сделать намного легче. Тогда зачем все это нужно? Наше существование, даже наш интеллект, зависит от любви. Без нее мы превратимся в бревна и камни. Удивившись про себя такому сентиментальному спичу коллеги, вот ведь неожиданность, Гарретт запротестовала. «Не так-то это просто — найти свою любовь. Вы говорите с такой легкостью, словно это как пойти в лавку и купить дыню. Ты явно не занималась ни тем, ни другим. Да будет тебе известно, что найти свою любовь намного проще, чем отыскать хорошую дыню». Гаррет криво усмехнулась. «Уверена, что вы советуете из самых добрых побуждений. Но я не употребляю дыни и не занимаюсь любовными интрижками». Она вернула ему пустую мензурку. «Пожалуй, для начала попытаюсь просмотреть список хобби». «Это уже что-то». Хевлок подошел к двери и, обернувшись, посмотрел на Гарретт. «Ты прекрасно умеешь слушать людей, мой юный друг. Тебе бы еще научиться так же хорошо прислушиваться к самой себе». К тому времени, когда Гаррет закончила свой обход в лазарете работного дома, в Клеркенуэле, наступила ночь. Усталая и голодная, она вышла на улицу и в утомленном молчании летнего вечера побрела по тротуару издалека донесся скорбный вопль паровоза перекрывая глухой грохот валов шипение парового котла и стук колес внезапно сообразив что ей не хочется возвращаться домой Гарет замедлила шаг отец играет в свой еженедельный покер с друзьями и не хватится ее но куда пойти она не могла придумать Клиника и универмаг были уже закрыты, а ввалиться в чей-то дом без приглашения было совершенно неприемлемо. Желудок заурчал от голода, и Гарретт вспомнила, что пропустила сегодня лэнч. Одним из главных правил ее передвижения в опасных районах города было идти с уверенным видом. Так она и шла, время от времени останавливаясь. Ноги были словно налиты свинцом. Что она делает? Что за ужасное ощущение пустоты, которую не заполнит никакое проклятое хобби, никакой проклятый праздник. Может, ей отправиться к Хелен без приглашения, к дьяволу манеры? Подруга выслушает ее и найдет, что сказать. Но нет. За этим последуют новые предложения познакомиться с Уэстоном Рейвенеллом, заменой тому, с кем ей действительно хотелось увидеться. Саморальным типом, развратником, убийцей, шпионом на службе правительства. Гаррет остановилась и восстановила в памяти все, что слышала о нем за последнюю неделю. Никто не знает, на чьей он стороне, но он не тот человек, с которым тебе следует общаться. Рэнсом, хладнокровный убийца, чья душа будет гореть в аду. Если он встретится с тобой тайно, Куда это заведет?» И низкий голос Ренсома. «Я не вижу в вас никаких недостатков». Гаррет так и продолжала стоять, загнанная в ловушку таинственного состояния, полного внутренней боли. Ей было слышно, как скандалит парочка на соседней улице, затем от Куда-то донесся крик осла, а вслед за ним призывные крики уличного торговца, катившего свою тележку по тротуару. Городской гул заполнял собой каждую уходящую секунду. Так Лондон освобождался от суматохи дня, чтобы быть захваченным новым волнением теплой летней ночи. Это был вульгарный, с толстым животом, преуспевающий город, обутый в камени железа, одетый в толстое пальто из фабричного дыма, носивший миллионы секретов в своих карманах. Гаррет любила его весь целиком, от собора святого Павла до самой последней канализационной крысы. Лондон, друзья, работа. Для нее этого было достаточно всегда до последнего времени». «Я хочу», — прошептала Гаррет и прикусила губу. «Я хочу». Такие слова она никогда не употребляла. «Интересно, где сейчас Ренсом? А что, если закрыть глаза? Тогда, возможно, она и увидит его, как изображение, которое возникает в форустальном шаре гадалки». Внезапно Гарет обнаружила в своей руке серебряный полицейский свисток. Оказывается, она механически вытащила его из кармана жакета и теперь поглаживала блестящую поверхность подушечкой большого пальца. Словно подчиняясь какому-то лунатическому позыву, она приложила свисток к губам. Слегка дунула в него и, закрыв глаза, досчитала до трех, тщательно прислушиваясь, не раздастся ли звук приближающихся шагов. «О, я хочу, хочу!» Гаррет приоткрыла глаза. «Никого. Значит, пора возвращаться домой». Угрюма, сунув свисток назад в карман, она вытащила из подмышки трость, развернулась, чтобы продолжить путь, и неожиданно для себя уткнулась в стену. Сдавленно крикнув, Гарет выронила сквояж. «Страдающий спаситель!» Но это была не стена. Это был человек. Прежде чем разум осознал, что произошло, ее тело уже ощутило крепкие мышцы мужской груди. Большие руки надежно обхватили ее, а темно-синие глаза коротко обижали с головы до ног, убеждаясь, что с ней все в порядке. Рэнсом! Он все-таки шел за ней. Когда она заглянула в это суровое лицо, ее охватило веселье. Дрожащий смешок слетел с ее губ и повис в воздухе. Как это здорово ощущать его присутствие рядом! Душа возлековала. «Этим свистком нужно пользоваться, только когда вам нужна помощь», — тихо проговорил Ренсом. Не в силах сдержаться, Гаррет рассмеялась и заговорила своим обычным тоном. «А мне действительно требуется помощь. Я страшно хочу есть». За тщательно контролируемым выражением его лица чувствовалась напряженная игра эмоций. А кышла, хрипло прошептал он. «Не делай этого», — сноска, — «с ирландского, милая, родная». «У меня сегодня день рождения», — сообщила Гаррет. Пламенный взгляд пронзил ее. «Правда?» — она кивнула в ответ, пытаясь сделать несчастный вид. «Не одиноко, я хочу есть, и сегодня у меня день рождения». Ренсом тихо выругался, вроде как произнес слова на вечерней молитве, а потом нежно взял ее за подбородок. Его прикосновение было таким приятным, что Гарри показалось, будто кожа у нее на лице обновилась. Окинув ее пылающим взглядом, Ренсом мрачно покачал головой, словно удивляясь злосчастному повороту судьбы. Подобрал ее саквояж и коротко бросил. Пойдемте. И Гаррет пошла за ним, не спрашивая куда и ни о чем не беспокоясь.